Н. К тому времени, когда фрау Йост выводит меня из своего кабинета, я уже утратила всякое представление о времени. Фёринвальд начинает казаться мне чем-то нереальным. А вдруг стоит мне моргнуть, и я проснусь в моей квартире, лёжа на скатке рядом с Димой, или в госпитале, в палате для девушек-ничегошниц. По словам врачей, я ещё недостаточно выздоровела даже для того, чтобы покинуть госпиталь самостоятельно. Но мне всё-таки удалось в одиночку проделать весь путь сюда. И к моему огорчению из-за того, что я не нашла здесь Абика, примешивается чувство некоторой гордости. Когда мы с Фрау Йост выходим через заднюю дверь, солнце уже стоит низко. Дверь ведёт на пыльный двор, по бокам которого стоят административные здания. По периметру двора располагается несколько деревянных скамеек, а за ними виднеется огород, на котором желтеют петрушка и укроп. За огородом находится еще одна постройка, и через ее открытые распашные двери видны стоящие внутри круглые столы. Должно быть, это здешняя столовая. Мичиган-стрит, улица, по которой я сюда пришла, теперь заполнена людьми, по-видимому, идущими с полей, мимо которых я шла. Неся лопаты и мотыги, они собираются во дворе, разговаривая и смеясь. Группы людей подходят сюда и по другим улицам, а Одета и не так, как те, кто работал на полях. Фрау Йост, едва мы выходим из здания, к нам подходит мужчина в клетчатой рубашке и протягивает руку. Я из Фёльдефинга. Здравствуйте, фрау Йост поворачивается ко мне. Извините, Зофия, я попрошу кого-нибудь отвезти вас. Она обводит взглядом толпу во дворе. Герм Мюллер, кричит она, обращаясь к мужчине, одиноко сидящему на одной из скамеек. Мужчина худ и угловат. Брюки его, хотя их и поддерживают подтяжки, сползли на бёдра. Из уголка рта свишивается сигарета. Каким-то острым металлическим инструментом он прокалывает отверстие в кожаном ремешке. По всей вероятности, это уздечка. Увидев, что к нему обращается фрау Йост, он кладёт ремешок на скамейку. Вы не могли бы отнести Сакваяш Фрелен Ледерман в домик Брайне и Эстер, говорит она. Поначалу я подумала, что Герр Мюллер значительно старше, но когда он подходит к нам, я вижу, что на самом деле он всего на несколько лет старше меня. У него тёмные кудрявые волосы и поджарое жилистое тело. Он делает последнюю затяжку и бросает окурок на землю. От вида его полных губ, от движения его бёдер, когда он выдавливает окурок в пыль, от взгляда на его руку с длинными пальцами, которой он трёт затекшую шею, Я чувствую, как к щекам моим приливает кровь. И тут же удивляюсь тому, что все еще способно краснеть. А еще у меня появляется напряжение внизу живота. Я думала, что никогда больше не испытаю и этого ощущения. Мне казалось, что от моего тела осталось слишком мало, чтобы в нем могло возникнуть такое чувство. Подойдя ко мне, Герр Мюллер приветственно приподнимает брови, и я выдавливаю из себя. «Здравствуйте. И сразу же понимаю, что смущение звучит так же и в моем голосе, и его, наверное, слышат все вокруг. Он только что наклонился, чтобы взять с земли мой саквояж, когда я замечаю, что у него напрягается шея». «Что ты сказал?» — тихо спрашивает он по-немецки. Он обращается к другому мужчине, высокому малому, с широкой грудью, колесом и крепкими белыми зубами. «Что ты сказал?» Повторяет тон, подойдя к широкогрудому рослому мужчине ближе. Его растрёпанные кудри прилипли к затылку, воротник рубашки потемнел от пота. Я не слышу, что говорят друг другу эти двое, стоящие посреди двора, и вижу только что у широкогрудого сердитый и презрительный вид, а лицо Гера Мюллера остаётся непроницаемо. На перепалку смотрит ещё несколько людей, и фрау Йост, направлявшаяся куда-то вместе с представителем другого лагеря для перемещённых лиц, останавливается, видимо, пытаясь решить, стоит ли ей вмешиваться или нет. Более высокий мужчина делает грубый жест. Герм Мюллер делает то же самое. Затем вроде бы начинают отворачиваться. Кажется, их ссора окончена, и я разжимаю руки, которые сама того не сознавая, сжала в кулаки. Но затем Герр Мюллер вдруг опять поворачивается к Широкогрудому, при этом на его лице мелькает едва заметная тень. Он разворачивается так стремительно, что я успеваю разглядеть не весь его разворот, я вижу только неясное пятно, и из носа Широкогрудова начинает течь кровь. Он бросается вперед, вытянув руки перед собой и врезается в Гера Мюллера. Герр Мюллер удерживается на ногах, но это удается ему с трудом. От первого удара он уворачивается, но второй свой удар широкогрудый впечатывает ему в бровь, а третий в рёбра. Он не является прирождённым бойцом, это могу понять даже я. К тому же противник выше его по меньшей мере сантиметров на 10. По периметру двора открываются окна и двери, люди выглядывают, чтобы посмотреть на драку. Двое дерущихся уже упали на землю, и более крупный мужчина оседлал грудь Гера Мёллера. прижав обе руки к бокам и одной рукой продолжая вжимать его лицо в пыль ноги гера мюллера беспомощно скребут землю вставай думаю я не знаю почему он нанёс первый удар почему затеял эту драку не знаю также почему он не сдаётся и не просит пощады господа господа кричит фрау ёст затем говорит кому-то сходите за полицейским Но когда явится полицейский, будет уже поздно. Герр Мюллер задохнется и умрет. Я должна ему помочь, но не могу пошевелиться. «Закрой глаза», — говорю я себе, но мои веки не желают опускаться. «Прикрой глаза руками. Я пытаюсь это сделать. Подними руки и прикрой ими глаза сейчас же». «Я должна ему помочь, но не могу пошевелиться». Потому что если бы я могла пошевелиться, я бы помогла ему. А я не помогла ему, и должно быть это означает, что я не могла пошевелиться. И я могу только смотреть, смотреть, как будто эта драка происходит где-то далеко, далеко, как будто она происходит в кино. Я проваливаюсь в себя. Я не могу заставить свой мозг остановить движение по кругу. И тут, когда мне начинает казаться, что сейчас произойдет нечто ужасное, Герр Мюллер высвобождает одну руку и, растопырив большой и указательный пальцы, так что они образуют прямой угол, бьет широкогрудово в кадык. Тот обеими руками хватается за горло, его лицо багровеет, и он пытается глотнуть воздуха. Герр Мюллер выбирается из-под него, и, тяжело дыша и пошатываясь, возвращается к скамейке, где лежит острый инструмент, которым он сверлил дырки. Он не берет его с сиденья, но сжимает его рукоятку, показывая, что, если понадобится, он воспользуется им. В мой заевший мозг стучится какое-то воспоминание, какая-то мысль, пытаясь привести меня в чувства. Герр Мюллер, сосновец, лето, жара... Самые жаркие дни. Стояние в очередях. Мой отец. Знаю ли я его? Конечно же, нет. Нет, это невозможно. Но что-то из того, что он сделал сейчас напоминает мне о чём? Сосновец лето стояние в очередях. Но образы всплывающие в моём сознании слишком размыты. за них не ухватиться, и я не знаю, даже реальны они или нет. Я проигрываю в голове все, что сейчас произошло на моих глазах, все, что я видела с того момента, когда Герр Мюллер встал со скамейки, чтобы взять мой саквояж, до настоящей минуты, когда он полой рубашки промакивает разбитую в кровь бровь, настороженно оглядывая двор. Но смутное воспоминание, ощущение, что в нем есть что-то знакомое, уже растворилась опять и исчезла будто её и не было я подавляю чувство досады от собственного бессилия я только что порадовалась тому что сумела в одиночку проделать путь до этого лагеря для перемещённых лиц только что осмелилась подумать что наконец сделаю успехи почему мой разум так изломан почему он меня предаёт широкогрудый стоит на четвереньках на середине двора Двое его приятелей, с которыми он стоял, подхватывают его под мышки и ставят на ноги. Я поднимаю глаза. Гермюллер опять стоит передо мной, протянув руку. На костяшках у него садины, рубашка измазана пылью и кровью, а оторваны две пуговицы и наполовину оторван нагрудный карман. Он показывает на мой саквояж. Ваши вещи. Он на 2-3 см выше меня. Поначалу мне показалось, что у него чисто серые глаза, но сейчас я вижу, что они серые с карими прожилками. У них непроницаемый цвет кремня. После того, как Герр Мюллер затеял драку, он должен был бы внушать мне отвращение, и возбуждение внизу живота должно было бы сойти на нет. Однако это не так. Да, я насторожена, но не могу не глазеть на него. — Мои вещи? — тупо повторяю я. Меня попросила фрау Йост поднести ваши вещи. На сей раз он произносит слова очень медленно, подняв одну бровь. Вам совсем не обязательно это делать, начинаю я. Ведь вас только что Я же сказал, что поднесу ваши вещи. просто говорит он и, не дав мне возразить, снова берётся к ва랴ж. Он не дожидается, когда я последую за ним, И не увидев рядом фрау Йост, не услышав от неё возражений, я быстро бросаюсь вслед за ним. Он идёт между рядами домиков, всего лишь один раз обернувшись, чтобы удостовериться в том, что я не отстаю. Я ускоряю шаг, чтобы догнать его, слегка задыхаясь от напряжения сил. Тот человек что-то вам сделал? тяжело дыша, спрашиваю я, не останавливаясь ни на секунду. Раз вы не видели нашу драку, конечно же, он мне что-то сделал. Я хотела сказать, он ушиб мою грудную клетку, и от него воняет сакой. И поскольку он сел на меня, возможно, теперь от меня воняет сакой. Он нарочно делает акцент на слове сака, думаю, для того, чтобы шокировать меня, оттолкнуть и тем самым заставить прекратить свои расспросы. Торопливо шагая, я пытаюсь замечать всё на нашем пути. Вот деревянная постройка, которой женщины несут корзины с грязной одеждой. Вот более крупное здание с табличкой, гласящей: "Профессиональное обучение". Фёренваль похож на город ещё больше, чем я полагала прежде. Я хотела спросить о другом. И думаю, вы это понимаете. Тот человек сделал вам что-то до драки, уточняю я. У вас была причина ударить его? Или же вы намерены колотить по всему, отчего воняет с сакой?» Его губы дергаются. «Воняет с сакой? Что вы имеете в виду?» «Эм, например, козла. Вы бы могли побить козла». «Козла», — без всякого выражения повторяет он. «Или садануть кулаком по самому нужнику, не унимаюсь я. От нужника здорово пахнет мочой». как вообще можно содануть понужнику. — Мокро, — говорю я. Я не могу объяснить, почему его безразличие делает меня такой дерзкой, но чувствую, что мне необходимо показать ему, что меня не запугает ни его грубость, ни затеянная им потасовка. — Если вы соданете кулаком понужнику, вероятно, получится всплеск. Герр Мюллер смеется, причем смеется так, будто его это удивляет. Это приятный смех, весёлый и ироничный, но он почти сразу обрывает его и снова придаёт своему лицу серьёзное выражение ещё до того, как я успеваю улыбнуться, как будто надеется, что я вообще не заметила его смех. Простите, но раньше мы с вами не встречались? спрашиваю я. Он скашивает на меня глаза. Вряд ли Вы показались мне знакомым, хотя это длилось недолго. Мне показалось, показалось на секунду, что я видела вас в моем городе. Я из Сосновца. Но вы говорите по-немецки без польского акцента. Я не из Сосновца. Я так и подумала. Вы из Германии? Я могла видеть вас где-то еще? Не были ли вы в... Где? Он останавливается, поворачивается ко мне, и в его тоне звучит вызов. Я не могу закончить свое предложение. О чем именно я собиралась его спросить? Не были ли вы в Беркинау? Не были ли вы одним из тех устников, которых заставляли копать могилы для их товарищей, умиравших на нарах каждую ночь? Не видела ли я вас на работах мужской половине Гросс Розена, когда по нашим ногам текло дерьмо, потому что из-за брюшного тифа вы не могли контролировать свои кишки? Не всем хочется говорить о том, что с ним было. Когда я жила в госпитале, женщина, которую мы называли Бесссель, была готова говорить только о том, что она уезжала из дома, как будто она училась в университете или отправлялась в длительное путешествие. А ещё она говорила о том, что ей надо найти подарок для маленькой дочки, которая ждёт её где-то на крошечной немецкой ферме под присмотром доброй старой супружеской пары. Не знаю, существовала ли эта ферма, существовала ли ее дочь. Биссель говорила обо всем этом, но от медицинских экспериментов, которые немецкие врачи ставили на ней в равен с брюки, на ногах у нее были дыры, а в мозгах стоял сплошной туман. Так что, находясь в госпитале, я не знала, чему можно верить, а чему нет. Гера Мюллер снова начинает идти, и я иду тоже. Он опять поворачивается, а я пытаюсь запомнить все те повороты, которые мы сделали после того, как вышли из административного здания. Я соговариваю снова, но на сей раз осторожно выбираю слова. Просто что-то в вас показалось мне очень знакомым. Может быть, дело в том, как вы двигались или в чём-то, что вы делали. Я не сосновца. И вряд ли мы когда-либо встречались. Я не из Польши и не хочу говорить о тех местах, где был. Его терпение истощилось. Из-за меня ему неприятно. Наверное, я кажусь ему сумасшедшей. Тогда я прошу у вас прощения, говорю я. Видимо, дело в том, что мой разум играет со мной в шутки, иногда и начинает путаться. Он повредился, когда я была там. Что-то ещё? Что-то Поначалу мне кажется, что он спрашивает, нет ли у меня других вопросов, но потом осознаю, что мы остановились перед квадратным белым домиком с простой деревянной дверью слева и окном справа. «Фрау Йост хотела, чтобы я довел вас сюда». Он открывает дверь и отдает мне мой саквояж. Я вижу, что в его намерение не входит следовать за мной в дом. Он кивает мне на прощание. «Фрейлин Лейдерман». «Подождите». говорю я, не желая, чтобы он уходил, но не имея повода попросить его остаться. Меня зовут Зофья, и протягиваю ему руку. Иосиф коротко говорит он и так и не пожав моей руки, идёт прочь.